глава 21 Не щадя лошадей, погнали с пленным по степи к своим. Если тахтамыш успеет перейти реку и закрепиться на высоком берегу, вступить с ним в бой будет равносильно поражению. На счастье у них были сменные лошади. Загнав основных пересели на запасных, На ночлег не вставали. Дуган Шуна позволил лишь небольшую передышку на роздых коням. Тут-то их и окружил отряд во главе с Далгар-богатуром, главой личной охраны идигу дигу Предатель Турген красовался на коне рядом с ним. — Приказано освободить вас от пленного. Мы довезем его в лучшей сохранности, — с издевкой сказал Далгар их было 9 против 20 мангытских, Туган Шона подчинился приказу. Турген выехал вперед, взял лошадь с пленным монголом за узду. «Не делай этого, бег!» — закричал Николай. Он заметил, что мангыты выхватили короткие луки, но было поздно. «Стреляйте!» — закричал своим Туган Шона, выхватил уйгурца и с отчаяния бросился на предателя срубил голову Тургену, не раздумывая, и тем подписал себе смертный приговор. Впрочем, он и так был уже подписан. Его десятки суждено было погибнуть здесь, посреди степи. «Иди гумангыту не нужны» — были лишние свидетели. Запели мангытские стрелы, четверо разведчиков качнулись в седлах, поймав свою смерть. Делгер богатур не ожидал сопротивления, а потому в числе первых поплатился жизнью. Уйгурец достал его, отправив в вечную пустоту. Отсеченная голова командира покатилась по земле вслед за головой предателя. Мангыты окружили пленного монгола, свою главную добычу, и выхватили сабли. Началась сеча. С правого бока железо ударило в железо, Тяжелый топор Николая, пробив шлем, свалил конного мангыта на землю. «Надо уходить, бег! Мы их не осилим! Они не станут догонять! Взяли, что хотели!» — прокричал русский, сбивая еще одного мангытского воина с коня. «Уходим!» — прокричал туган Шуна и поворотил коня. Четверо верных разведчиков пустились за командиром, но двоих достали мангитские стрелы. Пятеро всадников пустились за ними в догон, остальной отряд повернул к ставке. Они гнали, что есть мочи, но лошади начали быстро сдавать, сил у них почти не оставалось. Туган Шуна на ходу дважды посылал стрелы назад, одна достала преследующего, второго подстрелил кто-то из разведчиков, Силы сравнялись. Туган шона придержал коня. «Этих жадных пчел надо убить, сами они не остановятся!» — разгадав его затею, прокричал Николай. Они развернули коней, выстрелили дружно, ранили еще одного и, налетев на оставшихся, порубили их. Туган шона заорканил мангытскую лошадь, другую поймал Николай. Остальные лошади, гонимые страхом, разбежались. Еще час скакали прочь от предавшего их войска, там их ожидала теперь только позорная смерть. Спрятались в неглубоком овраге, разожгли бездымный костер в маленькой известняковой пещерке. У его весело трещавшего пламени умер раненый разведчик. Их осталось трое. И только тут, спешившись, Туган Шуна заметил две стрелы, застрявшие в левом плече и в левом боку Николая. Еще хвастался, что заговоренный, с горечью сказал Туган Шуна, осматривая раны. — Не впервой, — выдавил русский сквозь зубы, — ты только их вытащи, бег, все заживет, слово тебе даю, умирать мне нельзя. «Молчи, береги силы». «Вот уж чего точно не будет», — прошептал Николай сиплым голосом. «Я сейчас буду орать так, что звезды с неба повалятся». Он закусил зубами сидельный ремень, кивнул головой, призывая командира к действию. Туган Шона обмыл раны, сломал наконечник стрелы, что пробило бок и вышло наружу, потянул за оперенье и легко вытащил ее. Заткнул отверстие, скрученный в жгут тряпицей. Потом занялся стрелой, застрявшей в плече. На лбу Николая вздулись жилы и выступили крупные капли пота. Он громко сопел, но зубы не разжал. «Терпи, друг, терпи, я ее достану», — приговаривал туган Шуна, тихонько раскачивая стрелу, расширяя рану. Затем резко потянул на себя, наконечник вышел, из раны струйкой потекла густая кровь. Николай охнул, глаза его закатились, и он провалился в спасительный обморок. Иса, последний из оставшихся в живых разведчиков, раскалил на огне нож. Когда сталь залела, Туганшина отнял тряпку, прижег рану, тело Николая свело с судорогой, Он очнулся и заорал, как скаженный. — Кричи громче, друг, звезды все еще на небе! — ласково сказал Бек, вытирая пот в солба русского. Николай вертел мутными глазами, он еще плохо соображал и все порвался встать на ноги и бормотал что-то неразборчиво. — Ты вернулся, теперь все будет хорошо! — Туган Шуна вдавил его плечи в растельный халат. — Лежи тихо! Мокрой тканью еще раз обмыл русскому раны, поплевав на них разжеванной каменной афганской смолой, наложил тугие повязки. Укутал Николая верблюжьей кошмой, напоил, поддерживая дрожащий подбородок. «Ложитесь спать, завтра будем думать», — приказал Николаю и последнему из своей десятки. «Я стерегу первую половину ночи, и Иса — вторую». Подбросил в огонь плотный корень степного кустарника. Пламя облизало дерево, прогрело его, корень занялся и загорелся, потрескивая, рассыпая мелкие искры. Искры вспыхивали, как светлячки, впивались в каменный навес пещерки и рассыпались весело потрескивающими огоньками. Тугая струя дыма стелилась по стене и потолку, незаметно мешалась с ночной теменью и отлетала к безмолвному небо.